Глава 9 Дмитрий, я согласна! Схлипывает Альбина. На все, на любые условия. Только спасите ее, пожалуйста. Я подпишу, сделаю, что скажете, только не дайте ее умереть, пожалуйста. Что случилось? Я уже догадываюсь, но хочу, чтобы она сама сказала, признала, проговорила. Альбина поднимает глаза полные ужаса, резко встает, начинает метаться по комнате, словно в поисках воздуха. «У нее ухудшение!» — почти кричит. Алена, ее перевели на аппараты. Врачи говорят, что нужно решать вопрос с операцией срочно, в течение суток. Я... я не знаю, что делать, я не знаю». Она хватается за голову, затем за телефон, потом за чашку, потом снова за голову. Дыхание избито. Она, как закипающий чайник, вот-вот сорвёт крышку. Я подхожу, ловлю ее за плечи и слегка встряхиваю. Смотрите на меня, твердо говорю. Альбина, успокойтесь, я все решу, обещаю. Она зажмуривается и кивает. Мы мчимся в больницу, я за рулем, она рядом. Пальцы ее белеют от того, как сжимают ремень безопасности. Смотрит вперед, не моргая, иногда всхлипывает почти беззвучно. Пока едем, я звоню, четко, сухо, короткими фразами, человеку, которому доверяю. Илья всегда помогает с поиском информации. И я в долгу не остаюсь. Срочно. Детская больница. Отделение реанимации. Нужно выяснить, кто заведует и на кого выходить. Я в пути. Контакты приходят почти мгновенно. Даже краткая информация о личности. У входа в отделение я оставляю Альбину с ее матерью. Та сразу начинает что-то возмущаться, но я не слушаю. Мне не до их конфликтов. Сейчас нужно решить вопрос с жизнью девочки. Хотелось бы понимания, что происходит и как все исправить. Заведующий отделением встречает меня в кабинете. Мужчина лет пятидесяти, с усталым лицом, серыми глазами и выцветшим халатом. Он давит на вежливость, но в его взгляде нет ни сопереживания, ни искренней тревоги, только отстраненность. «Девочка у нас давно», — сообщает он деловым тоном, листая какие-то бумаги. «Более двух месяцев. Диагноз тяжелый, но операбельный». Мы все это время вели ее в рамках обязательной терапии. Но, как вы понимаете, сложное вмешательство — это уже платная история. Родственники ждали, собирали средства. До сегодняшнего дня не вышло. А сейчас случился кризис. Состояние резко ухудшилось. Я молчу, внимательно наблюдая за ним. Он говорит четко, но слишком отработанно, как по сценарию. Сейчас девочка в реанимации, держится на капельницах. Идет наблюдение, но время ограничено. Мы рекомендуем не затягивать. Если согласие будет оформлено сегодня, прооперируем в течение суток. Сколько стоит? Перебиваю. Он сразу берет папку. Около двух миллионов. Возможно, больше, если возникнут осложнения. Вот реквизиты фонда, с которым работаем. Туда и переводите. Он протягивает лист бумаги, аккуратно вложенный в файл. Я беру, даже не глядя сразу. Все слишком готово. Словно давно ждали того, кто именно принесет эти деньги. И врач мне не нравится. Не врач, а чиновник в халате. Забираю счет, встаю. Благодарю. Дальше я сам. Выхожу. Дверь прикрываю за собой. Сердце колотится чаще обычного. Не доверяю. Значит, проверю. Лично. Выхожу из кабинета и сразу набираю номер. Человек проверенный. Врач, с которым мы сталкивались несколько раз в сложных ситуациях. Спокойный, компетентный, без лишних эмоций. У меня срочно, детская хирургия. Нужно второе мнение. Я скину карточку пациентки и заключение. Что делали здесь? Нужно посмотреть, что там на самом деле. Сегодня, сейчас. Хорошо, скиньте данные, я сам приеду. Отвечает он. Спасибо. И еще реквизиты фонда, через который идет оплата. Посмотри, что за организация. Если там мутно, я должен знать до перевода. Понял. Час-полтора максимум, и я у тебя. Я сбрасываю звонок, сохраняю фотографию реквизитов, пересылаю. Только теперь чувствую, как спадает первая волна напряжения, но расслабляться рано. Слишком все гладко, слишком удобно. А когда удобно, чаще всего это ловушка. Возвращаюсь в коридор. Альбина сидит на скамейке, сгорбившись. Ее мать стоит рядом и смотрит на меня с подозрением. Женщина лет пятидесяти, с усталым лицом и недовольными глазами. «Это еще кто?» — спрашивает она резко. Альбина скидывает голову, теряется. «Я... это...» Мямлет неуверенно, и я вижу, как она пытается подобрать слова. Придется брать ситуацию в свои руки. Я делаю шаг вперед, не повышая голоса. «Дмитрий, жених вашей дочери». Женщина хмурится еще сильнее. «Странно, она ничего о вас не говорила, ни слова. Мы не афишируем», — спокойно поясняю я. «Сами понимаете, времена сейчас не лучшие». Она на чувствах спекулировать — последнее дело». Альбина молча кивает. «Я чувствую, как она благодарна за то, что я взял все на себя. Я наклоняюсь к ней чуть ближе, чуть приглушенно. Я вызвал еще одного врача. Просто на осмотр. Второе мнение — это не займет много времени». Она кивает снова, молча, и обхватывает себя руками, будто пытается не развалиться на части, и я не выдерживаю. Медленно, без резких движений, притягиваю ее к себе. Обнимаю крепко, спокойно. Она замирает, даже не вздыхает. Просто стоит, прижавшись лбом к моему плечу. «Твоя мама смотрит». Шепчу ей на ухо. «Расслабься». «Ложь, никто не смотрит. Я просто хотел ее обнять».